как верховный правитель России он стал великим князем. Из Пискаревской летописи нам известны некоторые комментарии действий иван IV со стороны его современников. Некоторые люди говорили, что Иван поместил Симеона на трон, поскольку предсказатели предупредили его, что в тот год случится изменение, царь Москвы умрет. Другие же считают, что он, Иван, проверил намерения народа. Он желал знать, как люди будут реагировать. Там же страница 82, интерпретация Вернадского. И те, и другие, вероятно, были правы. Иван IV, подобно многим своим современникам, и не только в России, был суеверен, боялся колдовства и верил в пророчества. Год, в который должно было сбыться предсказание, для московитов был 7084 годом сотворения мира с 1 сентября 1575 года до 31 августа 1576. Иван IV не известил иностранные правительства о назначении нового великого князя Руси. Напротив, он, очевидно, старался не давать иностранным посланникам какого-либо представления о событии. Единственным исключением была Англия. Иван IV раскрыл в доверительных беседах свой план Сильвестру, переводчику русской компании. 29 ноября 1575 года Иван IV объяснил Сильвестру, почему он готовил убежище в Англии. Мы планировали это с нашей сестрой, королевой Елизаветой, ибо в высшей степени предвидели меняющееся и опасное состояние князей и то, что они, как и более простые люди, подвержены колебаниям. Все это заставило нас усомниться в нашем собственном могуществе и случившееся с нами плод стечения обстоятельств, ибо мы оставили управление государством, которое отныне передается царем в руки чужака, не связанного с нашей землей и короной. Случившееся поэтому вытекает из извращенного и злого поведения наших подданных, которые сплетничают и покушаются на нас, забывая о лояльном поведении по отношению к нашей персоне. Дабы предотвратить это, мы возложили власть на другого князя, Симеона Бекбулатовича, но сохранили у себя всю казну земли нашей в должной мере и в подобающем месте для всеобщего блага. Толстой. Россия и Англия. Страницы 179-180. Интерпретация Вернадского. Два месяца спустя, 29 января 1576 года, Иван IV вновь упомянул другого князя, но на сей раз намекнул Сильвестру, что все это не навсегда. Хотя мы и продемонстрировали вам внешне возведение на трон другого в имперском достоинстве, но это возведение на трон не означало нашей отставки, но скорее то, что по нашему решению мы можем вновь принять на себя это достоинство и сделаем это согласно велению Божьему, ибо не был он коронован или избран, а возведен нашей волей. Там же страницы 184-185, интерпретация Вернадского. Из этого можно заключить, что к концу января 1576 года Иван IV чувствовал себя более уверенно, нежели за полгода до того, как впервые высказался о необходимости назначить Симеона официальным правителем России. Предположительно, главная причина этого изменения настроения лежала в очевидном успехе Ивана iv в создании сильной и надежной охранной службы, которой ему не хватало со времени роспуска опричников в 1500 лет.